Глава восьмая. Мэтью. В очередной раз я жду Элизабет, как верный кокер-спаниель, застывший в одной позе. Все эти два часа я гипнотизирую дверь в ожидании, что она вот-вот зайдет. Я Зоу. Мы опоздаем на встречу с клиентом. Это неприлично. Он заказчик, а мы исполнители. Я мог бы поехать один и плюнуть на нерадивую сотрудницу, мог бы настучать на нее, но я этого не сделаю. В ее случае лучше пусть она окажется в самой нелепой ситуации и из-за этого опаздывает, чем, к примеру, по причине, что ее переехала машина. Смотрю на часы на руке еще пятнадцать минут. стою и начинаю ходить вокруг стола, о чём я, собственно, и говорил. Я Спаниэль. Соседняя дверь хлопает, слышу возню, мат, смешанные звуки и бессвязную речь. Но, естественно, я не могу это всё услышать через дверь, поэтому грею ухо около смежной двери. Всё, что я слышу, это бу-бу-бу. Где это? Блин! Я вытягиваюсь во весь рост, но ни одного звука, и вдруг громкий стук в смежную дверь. — Мистер Купер! — орёт она. — Я опоздала, не могу застегнуть платье. Пару минут. Я отхожу в сторону и прислоняюсь к спинке кресла. Ей-богу, я чуть не обделался. Надо прекращать заниматься этой херней с подслушиванием. Делаю вид, что подхожу к двери. Я ведь зол. Да вы не торопитесь, миссис Портман. Еще часик можете пошататься по окрестностям, погладить все свои платья, подобрать макияж. И даст бог, нам не влепят штраф. Издеваюсь я. Это я молодец. Сейчас вылетит и кинется на меня. За все слова отвечу. Но лучше заранее найти ответы на примерные выпады девушки, чтобы не попасть в просаг. Открывает дверь, проходит мимо меня. Нет, она скорее проплывает в своем стильном платье. Оно похоже на платье Моники Белуччи в фильме про Бонда, облегающее, с длинными рукавами. Единственная разница — оно не черное, а красное. Критически осматриваю ее наряд. Она хороша. Об этом я ей тоже не скажу. Закидываю ногу на ногу и скучающе подпираю рукой подбородок. Ее блондинистые волосы красиво собраны в строгую прическу сзади. Вот как тут не восхищаться! За пятнадцать минут собралась. И что, мы на подиуме, что ли? Грубо говорю, Бет. Вижу, как она хочет сказать «дерьмо» или промолчать. Прямо борьба на лице. Она мне сейчас вмажет. Не я развалилась в кресле в данный момент. Это ты, как старый дед Пердун. Бедняга, даже голову не можешь держать. Не забудь взять с собой сумочку с таблетками. Вдруг прихватят. Встретимся около машины. Она открывает дверь и походкой от бедра направляется к выходу. Серьезно, я тихо смеюсь, так, чтобы она не услышала. Кусаю губы, чтобы не заржать на весь отель. Она меня реально уделала. Просто в хлам разбила мое нападение. Окей, принцесса, сейчас я тебе устрою. Хватаю карту и спускаюсь вслед за ней. Она стоит у машины с откровенно скучающим видом. Такси, миссис Портман, вызывали? Приподнимаю бровь. Не думаю, что есть смысл. «Машина у нас есть», — просто отвечает она. «Это моя машина, а значит, она для меня. Поэтому я спрашиваю, заказали вы такси, или мне еще придется ждать вас там?» Издеваюсь над ней. «Открой чертову машину, Купер!» — шипит она, цепляется пальцами за ручку и дергает ее. «И не подумаю». Не помню, чтобы я позволял переходить на личности. Ты нам не подходит, миссис Портман. Усекли? Ее лицо практически бордовое. Какие-то еще вопросы? Очень изящно она надвигается на меня. Подходит практически нос к носу. Смотрит прямо в глаза. И вдруг неожиданно хватает меня за скулы, И сжимает до ощутимых царапаней коготков. «Ты наживаешь себе врага!» — шепчет она. «Я уже нажил его, но не в твоем лице, а в своем!» «Во всем виновата ты!» — хочу сказать ей, Но она, дура, не поймет, о чем я. Обхватываю своей рукой ее руку и сжимаю, Не до хруста!» Но так, чтобы было ощутимо. Я бы на твоём месте задумался о работе, А не о варианте попасть в тюрьму. Села в машину, грубо говорю ей. Она делает шаг назад, глаза горят огнём. Она готова меня убить. Но есть что-то ещё? Уважение? Я сказал «быстро в машину». Отодвигаю ее в сторону и сажусь за руль. Вижу, как она быстро обходит машину и садится. Вот лучше пусть молчит от греха подальше. Мы подъезжаем к Мелбери Гарден. Серое двухэтажное здание Мишленовского ресторана. Именно здесь я назначил встречу заказчику. Обхожу машину, чтобы открыть дверь моему дизайнеру, и подаю руку. Я не могу отказаться от джентльменских привычек из-за этой занозы. Заходим, и я называю фамилию, на кого записан столик. Нас провожают, мы садимся. — Я думала, мы опаздываем, — не скрывая своего раздражения, говорит Бет. — Я тоже так думал, но мы сейчас здесь одни. Беру меню. Не хочу после нашей стычки еще и здесь сцепиться. Меню, конечно, радует глаз. Делаю вид, что я знаток блюд. Но, честно сказать, я ни хрена не понял. Пашот скалоп пёч, Вайлд хайли бу, Прати гночи, Конфимисо фони. Смотрю на бет, и вижу глубокую морщину между бровей. «Ты зачем меня сюда привел? Я же ни черта не понимаю!» Она наклоняется над столом и тихо шепчет. «Мы должны включить логику и эрудицию». Она пинает меня под столом. Я улыбаюсь. «Ну вот, первое похоже на слово «эскалоп», а следом идет слово пошот «Яйца с мясом на первое?» «У них что, железные желудки?» Она сильнее сжимает меню, будто мои яйца в тиски, и шевелит губами. «Второе. Дикий хай ли -бу. Что это?» Ставлю локти на стол. Мне, если честно, уже не до приличий. «Может, в гугле набрать?» Хватает свой телефон а быстро пишет. Это американская атомная подводная лодка, единственный корабль этого типа. Что это, бля?» Я начинаю смеяться. Она вместе со мной. Эта игра в шарады — нечто запредельное. «Давай закажем вино и будем дальше заниматься этим беспределом». Она в ответ кивает и продолжает чтение. — Я, по-моему, знаю слово «гночи». Это что-то итальянское. Она подставляет пальцы к губам и раскрывает их, как лепестки. — Гночи. Чувствуешь, да? Наверняка это макароны, ну и томаты с приправами. — Закажем? Я не рискну брать все остальное, особенно что-то связанное с подводной лодкой. Подзываю официанта. Он говорит на ирландском. мило улыбается и мы киваем мы такие идиоты говорю я нет это ты идиот надо было взять переводчика смеется она ты первый раз в дублине так значит мы перешли на ты хорошо да впервые отвечаю я откидываюсь на стуле потираю небольшую щетину на подбородке пальцами а ты «Только Лос-Анджелес?» Наблюдаю, как она начинает тарабанить пальчиками по подлокотнику кресла. Обдумывает. «Я была занята работой, но была в Шотландии». Ответ безэмоциональный. И я бы даже подумал, что она не хочет об этом говорить. «Куда бы хотела сходить в Дублине? Здесь очень много мест, которые действительно хотелось бы посетить». Например, собор Святого Патрика, музей пива, Дублинский замок. И я чувствую себя мальчишкой, когда она в спокойном состоянии. Мне не хочется дать ей под зад или окунуть в ледяную воду. Хотя вот именно воду надо было бы в следующий раз применить, чтобы она остыла. Ну, может, Графтон-стрит? Хотя, знаешь, я бы хотела сходить... в музей лепреконов. Все еще помню этот фильм и четырехлистный клевер. Отодвигается, когда перед нами ставят тарелки. Картошка? Ну мы гении, что уж там говорить. Это что? Сыр. Кстати, очень вкусно. Здесь есть мак и, по-моему, шалфей. Она накалывает вилкой и ест. Это очень вкусно. И я проголодалась. И я тоже начинаю есть, и тут меня ослепляет мысль. Я ведь не хожу по ресторанам, заказываю на дом и ем один. Но не всегда, конечно, иногда в гостинице, если с девушкой. Но вот так сидеть и беседовать мне не приходилось. «Часто ходишь в рестораны?» — спрашивает она меня. И я смотрю на ее пустую тарелку. Я голодна. Закажи себе еще чего-нибудь. Я не знаю, как нормально ухаживать, не с ней. С Бет все как-то сложно для меня. Очень часто я думаю о том, что хочу убить ее, но закопать обязательно рядом с собой. Извращение какое-то. — Ты не ответил на мой вопрос, — говорит она. — Я заказываю из ресторана домой. Признаюсь я. Жена? Она опускает взгляд. Кого? Не понял я. У меня, видимо, во время пережевывания пищи заложило уши. И кажется, что-то с мозгом. Я все время смотрю на ее губы и отключаюсь от реальности. Ты женат? Ах, вот ты о чем. Ага, сейчас. Нет, и не собираюсь. Семья и дети меня не интересуют. и Я ничего не обещаю и не прошу обещаний сам. Ну, вот как-то так, дорогая. Что ты на это скажешь? Это хотела услышать. Я же должен быть крутым самцом, поедая эту картошку в муке. Жестоко, говорит она. Приветствую вас, молодые люди. Элизабет. Мужчина средних лет, немного лысоват. Это наш заказчик. Он пожимает ее руку. «Мэтью!» Мы здороваемся, и он присаживается к нашему столу. «Села куши Надеюсь, вам нравится в Ирландии. Богатые земли, порядочные люди. У него очень приятный, я бы сказал, отцовский голос». Я вас пригласил сюда, чтобы мы обсудили проект. Знаете, Ирландия — это земля патриотов. Людей с любовью и глубоким почтением, относящихся к своему дому. За это время парк успел превратиться в нечто среднее между лесом и барахолкой. Мы оба согласно киваем. Он показывает нам фотографии. Девять гектаров земли — это очень большая территория. Зеленый оазис в центре города. Он прекрасен. А что не так с этим местом? Бет внимательно рассматривает фотографии жирных чаек, сидящих на одной из лужаек парка. Хочется чего-то необычного, но сочетаемого с местом для слепых. Опять же надо как-то организовать — Расставить и сосредоточить. «Уверен, вы меня понимаете», — говорит он Бет. Она сидит и сосредоточенно думает. Пальцами она то и дело проводит по губам. «А можно мне лист бумаги и карандаш?» — спрашивает она мистера Уши. Он говорит на ирландском официанту, и Бет тут же приносит то, что она хочет. «Я просто хочу попробовать», — говорит она. Немного откинувшись в кресле, она сосредоточенно рисует, постоянно облизывает губы и прикусывает их. Я уверен, она делает это ненамеренно. Просто она вся пылает идеей, совсем как я. Неужели как я? Очень приятная девушка. Насколько мне известно, она еще и талантлива, доверительно, говорит мне Лак. Очень, но мы не будем говорить это громко, пугать удачу. Он смеется над моими словами. «Прошу прощения, мне необходимо выйти и сделать пару звонков», — говорит он. Сажусь ближе к столу и сцепляю руки в замок. «Что ты придумала? Я заинтересован». Амфитеатр под открытым небом. Она не смотрит на меня, лихорадочно рисует. Еще можно информации? Я немного не догоняю, как это поможет людям с ограниченными возможностями. И не забываем про размеры. Представь, те, кто не видит, они ведь могут услышать, а те, кто не слышит, они это увидят. Это может быть балет. Или модерн-группы, что-то под классику, чтобы трогало за душу, — отвечает она. Это не будет амфитеатр в полном смысле слова, и я покажу тебе примерно то, что я предлагаю. Я хочу это видеть в процессе. Пододвигаю стул очень близко к ней и практически нависаю. Ее запах дурманит, сводит с ума. Мой мозг отключается, когда я вижу рисунок в сочетании с ароматом ее тела. Моему взору предстает круглая сцена на тоненькой подножке, как ножка у перевернутого бокала вина. Наверху изображена девушка с длинными волосами в купальнике и длинной легкой юбке. Ее руки изящно расставлены в стороны, И она на манер балерины стоит на носочке ноги. Это прекрасно, едва произношу я. Мне хочется сказать, насколько она прекрасна, но я сдерживаю себя. И вот в который раз она поворачивает ко мне голову так близко, что я уже готов целовать ее губы, смаковать каждую секунду, проведенную в этой близости. Просто смотреть в ее зеленые глаза и забыть про все на свете. «Спасибо!» — шепчет она. Не думая ни о чем, я медленно наклоняюсь над ней, приближаюсь, но тут она отворачивается и садится ближе к столу. «Бля!» — я больной урод. Естественно, она счастлива с мужем и не думает обо мне. Не знает, что я схожу с ума только от одного ее взгляда. Мне страшно представить, что будет со мной, если она прикоснется ко мне. Откашливаюсь и ставлю стул на свое место. Подходит официант, я заказываю чай, она апельсиновый сок. Все еще сжимая в руках рисунок, она задумчиво смотрит в сторону. Мне хочется узнать ее мысли, проникнуть в голову и вскрыть этот ящик Пандоры. Но, видимо, этому не суждено сбыться. Я думаю, этот театр не должен стать причиной массового удаления деревьев. Все-таки смысл парка именно в оазисе. Это как новое дыхание, капля воды для утопающего, символ свободы. она парит и все видят только ее. Музыка должна быть приглушенной, и все должны сосредоточенно наблюдать за белокурым ангелом, движущимся в мире танца и иллюзии. Тихо говорит она. — Я уверен, мы сможем это сделать, — отвечаю я ей. Она улыбается одними уголками губ и снова уходит в себя. — Не знаю. Может, на нее так повлияло то, что я пытался ее поцеловать, или... Не разбираюсь я, в общем, во всех этих женских штуках с настроением. И, как я понимаю, не стоит и пытаться. — Ну, я вернулся. Вы такие задумчивые. Бет молча протягивает ему лист. — Это потрясающе! Невероятно! Он обнимает Элизабет. И жмёт мне руку. «Я свяжусь с вами. Будет очень приятно работать вместе. И вы прекрасная пара». Мы смотрим с Бет друг на друга, Она смущённа, А я просто улыбаюсь ей. Какой смысл Бесконечно опровергать чужие доводы? «Мы ведь сами знаем правду».